Глава седьмая. Желание как можно скорее покинуть окрестности захваченного колдунами города привело к вполне ожидаемым трудностям. Чтобы войти в один ритм с другими членами отряда, нам с Алишей пришлось убить на это целый день. Сначала мы кое-как поспевали за отдохнувшими, и утолившими голод спутниками. Однако натертая мозоль быстро заявила о себе, девушка начала отставать от общей группы, и мне пришлось ей помогать забрав изрядно полегчавший, но все равно достаточно увесистый рюкзак. Обед слегка исправил ситуацию, но во второй половине дня тягаться стало гораздо сложнее. Вечерний отдых давно забылся. Оттягивавший плечи груз теперь вызывал в моей душе искреннюю злость, а сиявшее на небе солнце добавляло эмоций, заставляя утирать льющийся по лицу пот и тихо ругаться на злодейку судьбу. Ковылявшая рядом аристократка выглядела ничуть не лучше и двигалась вперед лишь на голом энтузиазме. Однако привал мы все равно не объявляли, то ли ради того, чтобы уйти подальше от чернокнижников, то ли из-за банального опасения проявить слабость и тем самым подвергнуть свой авторитет сомнению. К счастью, в конце концов, старики тоже начали выдыхаться, а отряд свернул в сторону уютного лесочка, рядом с которым виднелось маленькое озеро. «Малик, организуй привал», — попросила моя спутница, со вздохом облегчения растягиваясь на высушенной солнцем траве. «У тебя еще осталась мазь?» «Да, конечно. Сейчас все сделаем, леди». Пока девушка смазывала ступню каким-то зеленым кремом, я наблюдал за развернувшейся вокруг суетой. Бить баклуши, в то время как все остальные занимались бытовыми хлопотами, оказалось для меня слегка непривычным делом, но в целом... Такое распределение обязанностей выглядело достаточно здраво. Раз уж командиры занимались обеспечением отряда, несли ответственность за принятие решений и рисковали своей шкурой, то простые смертные могли поработать чуточку больше. Во всяком случае, моих товарищей эта система явно устраивала. «Что будем готовить?» — внезапно обратилась ко мне заведовавшая кухней старушка. «Суп?» «Наверное, вам же виднее». Значит, сделаю суп, довольно кивнула собеседница. Нагал, роль, несите воду, а затем нарвите хвощу. и быстрее. Околачивавшиеся неподалеку парни тут же унеслись к берегу озера, старики принялись собирать валежник, а молодая женщина, имя которой я так и не удосужился запомнить, начала рыться в мешках, доставая оттуда продукты. Убедившись, что мое участие нигде не требуется, я окончательно расслабился и стал анализировать произошедшие за последние сутки перемены. Должность номинального командира, перешедшая ко мне благодаря Лише, по большому счету ничего не изменила. Меня и до этого не слишком-то сильно нагружали работой, а большинство решений все равно принимала гораздо лучше знавшая свой мир и своих людей девушка. То есть, по факту, я был кем-то вроде немецкого президента, важной вывеской, не имеющей практически никакой реальной власти. Наверное, при желании эту власть можно было бы взять. Вот только зачем? «Малик, поймаешь кого-нибудь?» — предложила тем временем аристократка. «Ты говорил, что в этих озерах много рыбы». попробуй леди», — охотно согласился мой приятель. «Лорд, составите компанию?» «Нет, извини, вымотался совсем». «Как скажете?» «Эй, парни, давай гусениц копать». «Сам своих червяков лови». Тут же рассердилась срезавшая колбасу Ланья. «Пускай сначала начинку для супа принесут!» «Хорошо, хорошо, мать! Не ругайся!» Вторым и гораздо более существенным лично для меня изменением стал внезапно улетучившийся призрачный меч. Это событие окончательно расставило все по своим местам, определив два возможных пути дальнейшего развития. Более легкая, но менее перспективная дорога заключалась в том, чтобы бездумно тратить получаемые от богини награды и, в конце концов столкнуться с необходимостью убийства тысяч людей ради одного единственного уровня. Более тяжелое предполагало интенсивные тренировки, доведение каждого из получаемых умений до идеала, а также точечное улучшение характеристик. Однако здесь все выглядело просто лишь на словах: в реальности же. Я понятия не имел, как можно улучшить то же самое зрение или регенерацию. А что вообще можно, так... При взгляде на таблицу характеристик, наиболее перспективным в этом плане смотрелся контроль божественной силы. Существовала отнюдь не иллюзорная вероятность, что для его развития следовало всего лишь постоянно использовать уже имеющийся навык лакарсис явно дала понять, что бездумное использование ее энергии будет караться отключением от сети. Но простейшие манипуляции с аурой не подпадали под этот запрет, а сама аура уже вернулась. Бодрящий ветерок снова начал отвечать на мои призывы. Следующим, что требовалось улучшать, был призрачный клинок. Но здесь имелись проблемы чисто бытового характера. Для эффективного использования этого умения организму нужно было очень много еды, которую и так-то приходилось экономить. Получается аура и обычные тренировки. «Спишь?» «Нет, думаю», — рассеянно улыбнулся я, задавший вопрос девушке. «Нужно кое в чем разобраться». «Ладно, не буду мешать. Ты же знаешь, что мне всегда приятно с тобой поговорить». «Вы очень любезны, лорд Максим. Да-да, так в чем вопрос?» «Нет, ничего». Разговор с Алишей немного сбил меня с толку. Мысли тут же перескочили на занявшуюся прической спутницу и пережитые вместе с ней трудности. Вслед за этим мне вспомнился добытый в храме нож, я вынул его из-за пояса и уставился на раскрашенное прожилками лезвие. Загадочный трофей являлся еще одной проблемой, с которой требовалось как-то разобраться. То, что в моих руках он не представлял особой угрозы, я уже понял. Однако какая именно магия таилась в глубинах артефакта, все еще оставалось тайной. Наверное, будь у нас в команде классический медиум или волшебник, выяснить это было бы проще простого, но пока что мне приходилось обходиться исключительно домыслами. «Хоть опыты проводи, блин!» Взяв лежавшую рядом веточку, я мысленно провел по ней клинком, а потом начал снимать тонкую стружку, пытаясь выяснить, как скоро утратит остроту режущая кромка. Деревяшка быстро закончилась, вслед за ней последовало еще одна, но лезвие осталось точно таким же, как и раньше. Решив немного рискнуть, я срезал с указательного пальца левой руки неприлично отросший ноготь однако снова ничего не добился. Нож исправно выполнял свои функции, напрочь отказывался тупиться и вел себя как самое обычное оружие, весьма качественное, но ничем не выдающееся. «Идите есть!» — позвала нас, хлопотавшая возле костра, Ланья. «Суп готов!» После сытной трапезы думать о глобальных вопросах мне расхотелось. Я улегся на прежнее место, сунул под голову свернутый плащ и задремал вырвавшись из царства снов лишь в тот момент, когда пришло время распределять дежурство. Потом над округой сгустилась очередная ничем не запоминающаяся ночь, ее сменило такое же стандартное утро, и наша жизнь незаметно вошла в уже привычную мне колею. Мертвецы остались в прошлом, по обеим сторонам дороги раскинулись украшенные симпатичными лесочками равнины а сама дорога начала мало-помалу сужаться и обрастать травой, превращаясь в захолустный и никому не нужный проселок. Учитывая этот факт, мне стало казаться, что мы идем куда-то совершенно не туда. Однако возникшие сомнения быстро развеяло все еще прихрамывавшая, но уже заметно повеселевшая аристократка. «На севере слишком мало обжитых земель», — сообщила девушка, когда я обратился к ней за разъяснениями. Города маленькие, крестьянам некуда продавать урожай, так что деревень почти нет. Есть несколько крепостей и рыбацких поселков, но большинство людей живет на южном побережье. Там, куда ударили колдуны? Да, ясно. Выбранная чернокнижниками стратегия казалась вполне логичной. Беря под контроль плотно заселенные людьми угодья, они не только получали все необходимые припасы, но и увеличивали собственную армию. А для уничтожения северной части королевства вполне хватало небольших летучих отрядов. Пример Малтона был в этом отношении весьма показательным. «Раз на севере никто не живет, есть ли вообще смысл туда убегать?» «Не знаю», — беспомощно пожала плечами собеседница. «В черном замке всегда дежурят маги. Их не смогли перебить, как котят». «Точно?» «Максим, откуда мне знать? Я же никогда не училась в магической школе». «Но тот фонарик у тебя зажигать получалось?» «Так это же очень легко. Нужно просто сказать ему, чтобы он дал свет». «Понятно». За спиной оставались все новые километры пути. Никаких изменений не происходило, и я начал всерьез задумываться о возобновлении начатых еще в другом мире тренировок. Однако здесь судьба умудрилась подложить мне огромную щетинистую свинью. Река давно свернула куда-то на запад. В вопросах гигиены приходилось полагаться только на редкие озера и ручейки, а ходить грязным рядом с благородной леди я категорически не хотел. Тем более, что палящее солнце и так буквально выжимало нас всех досуха, заставляя распространять вокруг себя ароматы несвежего белья и пота. Впрочем, тракт прокладывали не самые глупые люди. Он сворачивал к каждому мало-мальски значимому водоему, и необходимые условия для занятий время от времени создавались. Увы, но именно в эти моменты изнурять себя упражнениями меня совсем не тянуло. — Идешь купаться? — поинтересовалась Алиша во время очередного привала. — У меня еще осталось мыло. — Да, сейчас. В наших отношениях наметился очевидный прогресс. Кое-как справившись с пережитым из-за совместного омовения шоком, а также приняв во внимание мои недвусмысленные намеки, девушка сменила линию поведения на заметно более дружелюбную. И хотя в ее действиях все еще не было ни капли романтики, доставшиеся мне привилегии выглядели весьма впечатляюще. — Малик, нам с лордом нужно привести себя в порядок. Разберешься с ужином? — Конечно, леди. Расположившееся возле дороги озерцо было маленьким и частично заросшим осокой, но метрах в тридцати от нашего лагеря обнаружился-таки небольшой заливчик, прикрытый от посторонних взглядов двумя разлапистыми деревьями и огромным кустом шиповника. «Помочь вам раздеться, прекрасная леди?» «Максим, мы просто искупаемся, отвернись!» «Знает, что совсем рядом находится обнаженная красавица», И при этом таращиться куда-то в совершенно другую сторону было невыносимо. На Земле подобная история с вероятностью в 99% закончилась бы вполне очевидным финалом. Но здесь... Держи мыло. Спасибо. Тебе не надо потереть спинку. Хорошо. Абсолютно внезапно для меня согласилась леди. Только не распускай руки. Все еще с трудом веря в происходящее, Я осторожно развернулся, насладился зрелищем сидевшей по пояс в воде и целомудренно прикрывшей грудь Алиши, после чего взялся намыливать ей плечи. Весь мой опыт говорил о том, что подобные ситуации можно и нужно использовать с максимальной эффективностью. Но здесь меня ждал очередной облом. Как только я отклонился от границ дозволенного, то мгновенно получил ноту протеста. «Максим!» Я нечаянно. «Пожалуйста, держи себя в руках. Рядом с тобой очень трудно держать себя в руках. Сообщил я чистую правду. Может, нам пора узнать друг друга чуть ближе?» «Спасибо за помощь, лорд Максим. Думаю, вам тоже стоит помыться. Я только... Отвернитесь!» «Какого черта девушке потребовалось устраивать это испытание для моей психики, так и осталось неизвестным?» Возможно, здесь имела место какая-то проверка. Возможно, таким образом хитрая аристократка поддерживала у меня в душе необходимую степень влюбленности. Возможно, ей самой требовался переходный период для того, чтобы сделать следующий шаг. Как бы то ни было, но в лагерь я вернулся, будучи непомерно возбужденным и одновременно с этим злым на весь мир. А чтобы отвлечься от упорно лезущих в голову фантазий, Занялся тем, чего успешно избегал все последние дни — тренировками. Выбранный мною комплекс упражнений не предполагал чего-то сверхъестественного. Однако посмотреть на диковинное зрелище собрался чуть ли не весь отряд. Подростки с широко раскрытыми глазами следили за отжиманиями и скручиваниями корпуса. Малик впечатлился техникой выполнения планки, А когда дело дошло до работы с мечом, происходящим заинтересовались даже лениво беседовавшие друг с другом старики. Впрочем, я не стал обращать внимание на повышенный интерес к своей персоне. Лишь молча проделал всю цепочку упражнений, затем еще раз искупался, после чего, наконец-то, приступил к ужину. — астыло уже все, лорд! — вздохнула сердобольная ланья. — Вам разогреть? — Да нет, спасибо. И так сойдет. Костер еще теплый. Нет, нет, не надо. Ну, как скажете. Старушка отошла, но на ее месте тут же оказался Малик. Лорд, а для чего вы стояли на руках? Первый раз такое видел. Мышцы корпуса укреплял. Мрачно отозвался я, глотая разваренную и абсолютно безвкусную траву. Сам как-нибудь попробуй. И это действует. Так ты попробуй. Встань на руки и продержись минуты три. Хотя бы. Солдат недоверчиво хмыкнул, отошел в сторонку, а потом занял нужную позу и начал отсчитывать мгновение. Как я уже выяснил, в этом мире аналога земной секунды не существовало, однако минуты все же использовались и были примерно равны земным. Так что заданный мною срок являлся достаточно серьезным для неподготовленного человека. В первое время голос моего приятеля звучал достаточно бодро, затем в нем прорезались нотки откровенного напряжения, А ближе к финалу воин предпочел беречь дыхание и держать планку молча. Однако вытерпеть эти три минуты он все-таки смог. «Чтоб вас баран укусил, лорд, с такими-то занятиями!» «Если будешь делать каждый день, привыкнешь». «Нет уж, спасибо». Следившие за нами мальчишки тоже решили проверить свои силы, но следить за их потугами мне было скучно, и я предпочел устроиться на отдых. В голову снова полезли эротические фантазии, стройная фигура, устроившаяся неподалеку девушки, обрела еще большую притягательность. Впрочем, ощущение, что мне банально дурят голову, тоже никуда не делось. Аристократке все еще требовалась надежная опора. Я подходил на эту роль гораздо лучше других членов группы, а манипулировать мужчинами с помощью легкого флирта и полупрозрачных намеков она явно умела. «Что одна, что вторая», — тихо фыркнул я, вспомнив о Минелли. «Благородные курицы, понимаешь». Следующий день оказался до боли схож с предыдущим, однако вечером, когда мне снова предложили искупаться в протекавшем рядом с нашей стоянкой ручье, я нашел в себе силы удержаться от соблазна, ответил отказом, и целый час изнурял организм, пытаясь настроить его на максимальное усиление мышечной эффективности, а затем, кое-как помывшись и съев оставленный мне ужин, взялся рассматривать девушку-простолюдинку. Та была не совсем в моем вкусе и выглядела слишком потрепанной жизнью, однако замутить с ней небольшую интрижку все же имело смысл. Как говорится, лучше уж обычная синица в руке, чем благородный журавль где-то высоко в небе. «Если же учесть мой статус...» «Максим, нам нужно кое-что обсудить». «Что именно?» — поинтересовался я, оборачиваясь к возникшей рядом Алиши. «Слушаю. Не хочешь глянуть на закат?» «Не очень. Лорд Максим, могу ли я надеяться, что вы окажете мне честь и будете моим сопровождающим во время небольшой вечерней прогулки?» «Ладно, ладно. Уходить слишком далеко от лагеря мы не стали». Аристократка явно не планировала длительных путешествий, так что ограничилась коротким переходом доросшего возле дороги дерева, где я остановилась, задумчиво рассматривая медленно догорающее небо. Я также уставился в сторону далекого горизонта, чувствуя, как в душе мало-помалу возрождаются былые надежды и ненавидя себя за слабохарактерность. Прошла минута, вторая. Мне очень приятно твое внимание. в конце концов Решила нарушить молчание девушка. На самом деле. Рад это слышать. Но я пока не готова к чему-то большему. Да как скажешь, я же ничего не требую. Правда? Ага, дойдем до вашего черного замка, распрощаемся, да и все. Делов-то. Моя декларация о намерениях собеседнице откровенно не понравилась. Та смерила меня недовольным взглядом, поджала губы и ответила чуть холоднее, чем обычно. В вашем мире странные представления о том, как нужно общаться с женщинами. По-твоему, я должна была сразу прыгнуть к тебе в постель? Ты мне вообще ничего не должна. Расслабься. Но ты все равно от меня чего-то ждешь. Уже ничего, еще вопросы будут? Нет. Короткий разговор оставил достаточно тягостное послевкусие, заметно испортившее мне настроение. Я банально утратил мотивацию для дальнейшего сотрудничества с отрядом беженцев и начал задумываться о том, чтобы свалить в одиночное плавание. К сожалению, здесь тоже имелись некоторые проблемы. Хотя я успел изучить местное наречие и собрать необходимую информацию о мире, для полноценной легализации все же требовалось дойти до крепости, воспользоваться рекомендациями товарищей и закрепить тем самым свой благородный статус. То есть именно сейчас вставать в позу и уходить, куда глаза глядят, было бы очень глупо. С другой стороны, выворачиваться наизнанку и отыгрывать роль безупречного героя мне уже не хотелось. И именно под воздействием этих соображений у меня родилась весьма беспринципная по своей сути идея, касавшаяся изучения свойств трофейного ножа. Я понял, что могу сделать это за счет спутников, тщательно обдумав все детали во время дневного перехода, а следующим вечером принялся вербовать подопытных кроликов. «Люди, требуется ваша помощь. У меня есть артефакт, который странным образом воздействует на мысли. Мне надо, чтобы кто-то из вас подержал его в руках, запомнил свои чувства и рассказал о них. Это может быть опасно, но я все время буду рядом и в случае чего сразу же помогу. Что скажете?» Как ожидалось, наплыва добровольцев не произошло однако учившие меня языку старик и оба паренька все же выступили вперед. «Что делать, лорд?» — спросил Рольк, глядя на меня преданными глазами. «Я готов! Видишь этот нож? Просто возьмись за рукоятку и скажи, что ты чувствуешь. Сейчас я... я чувствую...» Результат превзошел все мои ожидания. Спустя две или три секунды мальчишка обернулся к стоявшему рядом старику, замахнулся, но тут же получил от меня по запястью, выронил клинок и застыл с удивлением, таращась на свою несостоявшуюся жертву. «Говори, что чувствовал. Давай!» «Я... мне приказали его убить. Кто-то приказал». «Ты слышал этот приказ?» «Нет, я... я почувствовал». «А сейчас? Ничего такого нет?» «Нет, господин лорд. Сейчас все хорошо». «Спасибо» то следующий. Первый опыт слегка поубавил энтузиазм добровольцев, но идти на попятную оказалось поздно, и эксперимент все же был доведен до конца. Его итог получился весьма интересным. Старик, по примеру Алиши, решил закончить жизнь самоубийством, а второй мальчишка, нагал, внезапно бросился на меня. В обоих случаях мне удалось вовремя выбить оружие, и дело закончилось вполне благополучно. Однако полученные данные рисовали весьма тревожную картину. Переходя в руки к другому человеку, нож мгновенно проявлял свою сущность и начинал требовать убийств. Любых. «Жуткая штуковина», — покачал головой Малик глядя на то, как я прячу клинок за пояс. «Для чего он?» «Скорее всего, для жертвоприношений. Не могу сказать точно». «Страшная в вашем мире жизнь», — хмыкнула тщательно игнорировавшая меня до этого момента аристократка. «Жертвы, убийства! Зато тут сплошная радость!» «Не выдержал я! Некроманты, зомби, твари костяные!» грёбаная мечта, а не мир!» «Будет вам ругаться!» — благожелательно улыбнулся солдат. лучшие дети есть! Суп остынет!» Добытая информация ни на йоту не приблизила меня к пониманию сути найденного в храме артефакта — но кое-какое представление о его возможностях я все же получил. Впрочем, реальная польза от этих знаний стремилась к нулю. Давать ножик случайным людям, инициируя спонтанные убийства и самоубийства, мне пока что не хотелось. А во всех остальных случаях клинок вел себя как обычный инструмент. Надежный, безотказный, но не более того. Очередная ночь прошла спокойно и тихо, а вот следующий день принес нам долгожданные перемены. Дорога начала уходить в гору, местность стала быстро меняться, деревья исчезли, и ближе к полудню мы оказались в самых настоящих предгорьях, каменистых и безжизненных. Впереди нарисовались отдельные скалистые цепи, далеко на горизонте возник приземистый горный массив, а в воздухе разлилась благословенная свежесть. Мне даже почудилось, что я чувствую дуновение соленого морского ветра, Но это скорее всего было обычной иллюзией зато расстилавшиеся на юге дымы оказались вполне реальными поля горят вздохнул заметивший мой взгляд малик колдуны их специально жгут а сейчас засуха будет голод печально далеко еще до черного замка несколько дней похоже что у нас тоже еда кончается это да провизия собранная нами в уничтоженном некромантами городе, на самом деле подходила к концу. Лань ей изо всех сил разбавляла ее съедобными травами и варила более жидкие супы, но для девяти человек требовалось слишком много калорий. Так что рюкзаки снова начали показывать дно. — Раньше никаких поселений не будет. — Крепости должны быть. — Только я не уверен, что туда стоит идти, лорд. — Согласен. Ближе к вечеру мы добрались до середины, оказавшейся на пути возвышенности, которая при ближайшем рассмотрении напомнила мне классический водораздел, сформировавшийся на месте старого горного хребта. Тот даже в лучшие свои времена наверняка был очень скромным, но его влияние на ландшафт оказалось весьма значительным Перед нами совершенно точно находилась другая климатическая зона. Кардинальных различий заметно не было, зато всякая мелочь — вроде более зеленой травы и более густых лесов, и множество крохотных речушек буквально лезло в глаза. Скорее всего, именно здесь задерживались приходящие с моря воздушные массы, благодаря чему над местностью конденсировалось огромное количество осадков, которые и формировали ландшафт. «Жаль, что тут никто не живет. Далеко, а зимой еще и холодно», — зевнул солдат. Я бы по своей воле сюда ни за что не попёрся. Продолжавшая держаться особняком, но явно маившаяся от недостатка общения леди, подошла к нам, окинула царственным взглядом расстилавшуюся впереди панораму и зачем-то пнула валявшийся под ногами камешек, отправив его к ближайшей скале, после чего ткнула пальцем куда-то вдаль и спросила. — Это один из северных фортов? — Где? — Вон там. Перед лесом. Я посмотрел в указанном направлении увидел ютившиеся на берегу узкой, но быстрой речки сооружения и недоверчиво хмыкнул. Это вы называете фортом? Это же сарай. Здесь нет смысла делать большие крепости, отмахнулся Малик. Достаточно небольшого укрепления и пары десятков солдат. За местностью проследят сигнальный костер, в случае чего разожгут, от пришлой банды отобьются. «Думаешь, там кто-нибудь сейчас есть?» «Не знаю, лорд». «У нас еды почти не осталось», — сообщила все еще обделенная нашим вниманием девушка. «Нужно будет обязательно туда сходить». Эта идея солдату не понравилась. Он страдальчески покосился в мою сторону, но возражать не стал. «Как скажете, леди, еды на самом деле мало». «Лорд Максим, я могу на вас рассчитывать?» «Можешь», — вздохнул я, — мысленно проклиная чересчур деловую спутницу. Только в этот раз я пойду один и ночью. Вдвоем будет надежнее. Помню я эту надежность. Схожу на разведку, а дальше будет видно. Может быть, там вообще никого нет. Тебе может пригодиться моя помощь, — внезапно сменила тон аристократка. Не отказывайся, пожалуйста. Алиша самым бесхитростным образом... Пыталась наладить испорченные недавно отношения. Ее голос звучал с чарующей мягкостью, так что у меня не было ни единого шанса отказаться. Спасовала даже хваленое ментальное сопротивление. — Ладно, сходим вместе. Но в форт я все равно пойду один. — Как скажешь. — Будьте осторожнее, — попросил малик До Черного замка осталось совсем чуть-чуть. Будет глупо, если... — Мы справимся. Не переживай. «Хорошо, леди?» К тому моменту, когда солнце ушло за горизонт, наш отряд успел спуститься с возвышенности, подойти к форту на расстоянии примерно одного километра и организовать лагерь возле журчавшего среди покатых валунов ручейка. Откуда тот брал свое начало, было непонятно, но вода в этих краях оказалась невообразимо чистой и вкусной. Такой, о которой раньше мы не могли даже мечтать. Я видела здесь хорошую заводь, как бы невзначай бронила продолжавшая держаться рядом со мной девушка. Мыло еще есть. То, что мне предлагают забыть о временных разногласиях и вернуть все на круги своя, стало очевидным. Но выбранный для этого способ вызвал у меня приступ нездорового веселья. Красавица, у тебя какой-то пунктик насчет мытья. Может быть, нам стоит найти хорошую баню и как следует попариться вместе? — Я обдумаю ваше предложение, лорд Максим. — Тебе понравится, уверяю. — Не заставляйте меня жалеть о своих словах. — Солнышко, ты уж разберись, чего тебе хочется больше. Нормально общаться или строить из себя неприступную королеву? — Ты, кстати, не принцесса какая-нибудь, случайно? — Нормально общаться — это прыгнуть к тебе в постель? — Хорошая идея, принцесса. — Я не принцесса, а ты просто невоспитанный грубиян. «Спасибо за комплимент, солнышко!» Не найдя чем парировать это заявление, девушка гордо отвернулась и ушла заниматься своими делами, оставив меня в одиночестве. Впрочем, совсем скоро ей пришлось вернуться. Вечер закончился, и настало время выдвигаться на разведку. «Готова?» «Да». «Держись рядом и ничего не говори. Если не сможешь различить дорогу, хватайся за руку». «Поняла». Ночь оказалась безлунной. Мерцавшие у нас над головами звезды давали слишком мало света, так что Алиша столкнулась с трудностями буквально сразу же. Пару минут девушка мужественно ковыляла по усыпанной камнями земле, но затем шепнула невнятное ругательство, сдвинулась чуть ближе и попыталась найти мою ладонь. Сделать это с первого раза не получилось, но я вовремя пришел на выручку, аккуратно взяв спутницу под локоток. Спасибо. «Не страшно идти куда-то в ночь вместе с невоспитанным грубияном?» «Кто знает, что у него на уме?» «Нет, не страшно». «Скажи, а ты когда-нибудь целовалась в такой романтической обстановке?» «Ночь, звезды, тишина?» «Нет». «Можем попробовать». «Максим, хватит, не сегодня». Возле нас по-прежнему клубился непроглядный мрак, впереди маячила темная и безжизненная крепость, но враги рядом отсутствовали, а близость Алиши все сильнее распаляло мое воображение. Это привело к тому, что в конце концов я не удержался и под предлогом дружеской помощи легонько приобнял ее за талию, немного скорректировав тем самым курс. «Это лишнее», — шепнула девушка, убедившись, что я не собираюсь убирать руку. «Я могу идти сама». «Тебе неприятно? Не в этом дело. Нас никто не видит». «Хорошо, но ничего больше». Будучи весьма довольным своей маленькой победой, я еще плотнее сжал гибкий стан девушки, а затем вспомнил о главной цели нашего путешествия и окинул приближавшийся форт магическим взглядом, после чего резко остановился. Что случилось? Мгновенно ощутила неладная спутница. Максим? Тихо. Молчи. Я молчи. Расстояние до крепости все еще было слишком значительным. Однако мне все равно удалось различить окружавшую ее красноватую дымку, а также несколько плотных бордовых сгустков, неподвижно висевших над стенами. Вся эта картина так ярко напоминала о центральной площади Малтона, что я ощутил пробежавший по спине холодок и невольно попятился. — Максим, нужно уходить, солнышко. Тихо и быстро.